Глава 14. Симбиоз. Сначала решил воспользоваться старым приёмом. Я настолько был воодушевлён, что, не задумываясь, открыл две ячейки среднего размера и шагнул вперёд, и даже сделал 9 шагов. Затем я всё чаще стал поглядывать вниз. Порывы ветра грозили меня сдуть. Ещё через 3 шага облако, что до этого скрывало луну, рассеялось. Ну или улетело куда-то, не суть. Света хватило, чтобы осветить пропасть внизу. Мне было более чем достаточно. Высоты я боюсь. Если в пещере было ещё ничего, то здесь. Ещё полчаса ушло на то, чтобы пятясь на негнущихся ногах вернуться назад. Оша как раз успела подойти к подножию возвышенности. После когда я пришёл в себя, мы с ней битый час пытались найти спуск. Было темно, но стало ясно, Что в обе стороны тянется сплошной обрыв и пропасть. Радовало ещё, что никто не пытался мной полакомиться. Уж не знаю, это я удачливый или биары внушают такой ужас в местных тварей. Я совершенно беспрепятственно бродил из стороны в сторону, изучая рельеф местности. В итоге, выбившись из сил, я решил поступить не совсем характерно. Я сел на ближайший булыжник и стал внимательно изучать карту, сантиметр за сантиметром. пытаясь найти хоть что-то похожее на спуск. Всё-таки русское, а вось в нас неистребимо. В чём-то боксёр был прав. Уж не знаю, как ведут себя современные жители, но их предки, как минимум, в моём лице, делали всё на удачу. Этого не отнять. Судя по карте, нечто напоминающее спуск было на противоположной стороне возвышенности, на которой я находился. Мне нужно было отдалиться от предполагаемого местоположения Оши на 10 км, потом попытаться спуститься это 500 м, а следом обогнуть понижение ту возвышенность, на которой сейчас нахожусь. Это ещё 17 км. И того, до фига. Я нарисовал Оши примерный маршрут. В общем, только так получится до тебя добраться. Другого пути не вижу. Спустя продолжительную паузу Оша написала в чат. «Я пойду в ту же сторону. Я ждал, что она еще что-то добавит, но так и не дождался. Не хотелось продираться через кусты и деревья, так что я шел параллельно обрыву. Поглядывал то на звездное небо с плывущими по нему редкими облаками, то в пропасть. Правда, вниз я поглядывал реже. Колени сразу начинали подгибаться, а внутри живота образовывалась тянущая пустота». Тогда я осторожно отходил от края подальше и продолжал путь. Пока шагал, вертел в голове мысли о причинах своей недавней вспышки рефлексии. Наверное, просто навалилось всё. Но, если откровенно, не знаю достоверно, с чем здесь сталкиваются остальные местные жители. Для меня такая интенсивность событий это перебор. Ладно бы я шёл какой-то с своей целью, преодолевая трудности. Но у меня ведь даже нет этой пресловутой цели. Я пока просто осматриваюсь. Избавиться от долга это, конечно, важно, но я и в своей прошлой жизни выплачивал что-то кому-то. Налоги, госуслуги, аренда, пени. Если прикинуть, то ситуация с долгом мало чем отличается от обычного уклада в любой стране прошлого. Только там мы всю жизнь за что-то платили и никак не могли выплатить. Здесь же хотя бы есть какая-то измеримая цифра. Хотя надо будет попозже изучить современную налоговую базу. Я уже прошёл около километра, когда вдруг услышал какой-то шум. Похоже, что со стороны чащи ко мне продирался кто-то большой. И что теперь делать? Бежать? А может, подождать? Достав из ячейки топор, я начал судорожно включать всё, что у меня было на скрытность. И что я раньше не додумался этого сделать. Браслет стал обволакивать моё тело прозрачной плёнкой, синхронизируясь с костюмом. Следом сработали модули и мутации, делая меня почти незаметным. Застыв, я приготовился встречать незваных гостей. Спустя 10 секунд из лесной чащи вырвались три кропса. Их сопровождал треск веток, крик каких-то перепуганных существ и плотоядный рык. Вот чёрт. Похоже, я не доберусь до Оши. Вероятнее всего, меня сейчас будут есть. Я даже дышать перестал. Бачком Полу шажочками я отодвигался в сторону. Сердце стучало очень громко. Мне даже подумалось, что кропсы найдут меня по звуку сердцебиения. А я всё этим временем, выбравшись из лесной чащи, на всех парах понеслись к месту, где я прошёл несколько минут назад, а затем один за другим слеганули с обрыва вниз. От неожиданности я даже сел на задницу, ошарашенно глядя им вслед. Просидел так секунд 15. А затем стал беззвучно хохотать. Вернее, ржал я как конь, а система глушила издаваемые мной звуки. Придя в себя и отдышавшись, я направился дальше. По пути опорожнил несколько бутылочек с рационами. Кстати, чуть случайно не выпил содержимое бутылочки, в которой находилась мозговая жидкость, что осталось от мамы Оши. Она просто слегка светилась в темноте, и только это заставило меня заподозрить неладное. Хорошо ещё, что понял. А то сосерцал бы сейчас красоту гор. Спасибо за ящеров. Пришло сообщение от Оши. Пришлось, кстати. Но в следующий раз предупреждай. Я их едва заметила. Рад стараться, написал я в ответ, не сдерживая смеха. Хотя впору было плакать. Происходящее напоминало нечто из серии карикатур, на которых маленькая девочка что-то весело с щебеча откручивает головы котятам. А всё-таки похоже, до этого я серьёзно нашумел. Вот и последствия. Не стоило так полагаться на авторитет БИР. Надеюсь, ко мне больше никто не прицепится. Ещё спустя 10 минут, будто в ответ на мои молитвы, за мной увязалось рогатое существо. Похоже, это был минотавр, о таком когда-то упоминала Хельга. Он двигался на расстоянии 200 м, чётко идя по моим следам на четвереньках. Причём было видно, что существо прямоходящее. Он что-то искал и обнюхивал Каждый камушек на пути. Из-за расстояния и темноты было сложно разглядеть подробности во внешней стенового монстра, но пока что он напоминал мне большую рогатую обезьяну. Интересно, у него шерсть или чешуя? Кроме хамаона, я не видел здесь ни одного шерстинова животного. Хотя брятина ещё была, но да ладно. Стараясь не шуметь, я припустил лёгким бегом Надо поскорее убираться, и при этом не привлекая к себе лишнего внимания. С Минотавром я решил поступить так. Я не знаю, на что способно это существо, но помню, как после боя не с кропсами Старрекс не на шутку испугался встречи с этими созданиями. Поэтому зря рисковать и пытаться легко справиться с незнакомой тварью не стоит. У меня нет права на ошибку. В общем, я прибавил скорости в надежде разорвать дистанцию. Была мысль обосноваться на одном из изгибов обрыва и попробовать обстрелять минотавра из винтовки. В этом случае, даже если бы оружие оказалось бесполезно, оставался шанс, что тварь, увидев добычу, на радостях повторит полёт трёх кропсов. Но это была игра в авангард. К тому же, я порой замечал, как минотавр поднимает камни, мимо которых я проходил, и тщательно их осматривает, а затем нехорошо так поглядывает в мою сторону. Брр. Похоже, он не такой уж тупой. Это может не сработать. Поэтому нужно попробовать оторваться. Рой прошептал я. Дай мне всю информацию о минотаврах. Судя по описанию, минотавр оказался каким-то живым танком. Благодаря интересному строению скелета и костей, почти всё его тело охватывало естественная броня. Почему охватывало? У минотавров S-образные кости, причём довольно крепкие. И все органы, мышцы и кровеносные сосуды располагались под защитой костей, а не наоборот. Тварь была отлично защищена во время лобовой атаки. Уязвимыми оставались глаза, небольшая часть живота, маленькая область под коленкой, ну и всякие сочленения. Зато, если зайти ему со спины, там почти сплошное уязвимое место. Но за всё время минотавр ко мне даже полубоком не поворачивался. Интересно, на этой планете поработала эволюция. Каждое встреченное мной животное — это идеальное машиноубийство. Даже травоядная бриотина. Даже дружелюбный хамоон. Минотавр, похоже, что-то учуев, тоже прибавил ходу. Ох, не к добру это. Может, остановиться и пострелять по уязвимым точкам? А вдруг замедлить получится? Существо, судя по информации из бестиария, быстрое. Но 200 м тоже не шутка. Я на ходу достал из хранилища винтовку. Так, нужно продумать всё более тщательно. Я за последние дни купил целую тучу курсов. К тому же, бестиарий вроде тоже даёт какие-то дополнительные усиления. Они включались всего один раз, но может, есть какая-то настройка, позволяющая объединить боевые навыки и знания физиологии минотавров. Рой, оцени расстояние до минотавра. сказал я, бросив взгляд назад. Конечно, чемпион. Да которого из двух? Что? Переполошился я. Я только одного вижу. Минотавр. Удивительное создание, начал Белорой, но я его перебил. Так, а ну заткнись. Вернее, по делу давай. Где второй минотавр? Минотавры, как правило, охотятся парами. Один выступает в качестве загонщика, в то время как второй ожидает на предполагаемой точке перехвата. Есть предположение, что у них есть какая-то связь между собой. Где второй, я не могу определить. А до первого — 187 метров. Ясно. Можешь прикинуть, через сколько он доберется до меня, если я вдруг остановлюсь. Ориентировочное время — 15 секунд. Да уж, спринтер хренов. Но с другой стороны, это целых семь бронебойных выстрелов. Так, а ты можешь подсветить слабые точки на его теле? — Да. Но ну, те, которые указаны в бестиарии. Сделано, чемпион. Я обернулся и увидел, что минотавр теперь стал пятнистым. Хм, а почему часть пятен красная, а другая зелёная? спросил я. Цветовое обозначение. Зелёные пятна это уязвимые зоны, при попадании по которым существо будет ослаблено или частично нефункционально. Как правило, это касается способности передвигаться или атаковать. Попадание в красной зоны с большой вероятностью приведут к смерти врага или к его полной недееспособности. Круто. И эта возможность всегда у меня была. Конечно, чемпион, сразу после изучения бестиария, радостно объявил рой. Но почему ты не сказал? Я едва не зарычал, ожидая ответа в стиле: "А ты и не спрашивал". Всё же я решил перефразировать. Так все умеют. Всем бойцам-стрелкам или бойцам ближнего боя уровня профессионал данная функция открывается в ходе обучения. Если, конечно, они сами не догадаются до этого. Меня так поразила эта функция, что я на миг забыл о преследовании. Так, по каким точкам эффективнее всего будет стрелять? Наверное, лучше сначала попробовать замедлить Минотавра, а потом уже пытаться бить в глаза и в живот. Не став затягивать, я резко затормозил, одновременно с этим развернувшись на месте. и припал к прицелу. Автоматика не подвела. Сначала для пристрелки я выпустил короткую очередь по коленям существа. Минотавр немного замешкался, будто споткнулся, но потом вдруг бросился вперёд с удвоенной скоростью. Да, не прокатило. Я активировал бронебойный выстрел. Вжав клавишу и не отрываясь от прицела, с радостью увидел, как колено бегущей твари взорвалось веером брызг. А сам минотавр покатился кубарем. Круто. Но в следующий миг он, помогая себе руками, поднялся и издал трубный рёв. После этого он снова поднялся и направился в мою сторону, но ну, теперь уже на трёх конечностях. Раниную ногу минотавр поджал под себя таким образом, что она прикрывала живот. Радует, что он хоть замедлился. Как на зло минотавр опустил голову и выставил вперёд рога. Глаза и живот теперь были вне досягаемости. Вот я тактик, блин. Вроде и подранил, а вроде только хуже себе сделал. Да ещё и разозлил Рогатова. Я снова прицелился, а в следующий миг услышал, как позади меня раздался ещё один рык. У меня по спине забегали мурашки, а сердце гулко застучало в груди. Похоже, второй минотавр был совсем рядом. Чёрт, это будет непросто. Наконец, положенные 2 секунды прошли. Я замыслил авантюру. Дождавшись правильного момента, я вжал клавишу спуска. Колено и локоть бегущего на меня минотавра, оказавшиеся на одной линии, подломились почти одновременно. Но половина дела сделана, вернее, четверть. Этого минотавра нужно добить. А ещё вот прямо волосами на спине ощущаю, что несется ко мне сейчас второй рогатый обезьян. Так что рано расслабляться. Совсем рано. Крутанувшись на пятках и игнорируя злобное изывывание раненой твари, я снова присел. Тело автоматически приняло удобную позу, подсказанную системой. Видимо, в настройках что-то изменилось. Интерфейс сразу подсветил ещё одного минотавра, бегущего ко мне по краю обрыва. Контур существа был подсвечен разноцветными пятнами уязвимых зон, а удобная шкала уведомила, что до него 237 м. А эта тварьюга, похоже, здоровее будет. У неё даже глаза красным сверкают. Ну, вернее, эта подсветка системы зловещий оттенок придаёт. Однако меня впечатлило. На этот раз я прицелился в глаз. Да уж, он гораздо меньше, чем колено. Затаив дыхание, я медленно зажал спуск. Минотавра сбила с ног. Неужто всё? А нет. Существо поднялось, мотая головой. Может, я промахнулся? Я снова стал целиться в глаз. Да что ж он так башкой мотает? В итоге я плюнул на попытку поймать маленькую точку в перекрестии прицела. Похоже, даже автонаведение сдалось. Перевёл прицел в живот и выстрелил. Интересно, а все мои приблуды, усиливающие восприятие, влияют на слух. Несмотря на большую дистанцию и сильный ветер, до меня донёсся звук, похожий на кашель. Теперь, похоже, и правда всё. Оша написал я в чат, усмехнувшись. Минотавров будешь? Могу скинуть.